Стриженный ВОЛК Джефф Питерс был готов спорить со мной без конца, едва только бывало зайдет у нас речь, можно ли считать его профессию честной. «Уж на что мы друзья с Энди Такером», — говаривал он, — «но и в нашей дружбе появлялась очень заметная трещина, правда, единственная» когда мы не могли с ним согласиться насчет нравственной природы жульничества. У меня были свои принципы, у Энди свои. Я далеко не всегда одобрял выдвигаемые Энди Такером проекты о взимании и контрибуции с публики, а он, с своей стороны, был уверен, что я слишком часто вмешиваю в коммерческие операции совесть и наношу таким образом нашей фирме немалый ущерб. Случалось, что в наших спорах мы иногда хватали через край. Однажды в полуполемике он даже выразился, будто я нисколько не лучше Рокфеллера. «Энди», — ответил я, — «я знаю, что ты хочешь нанести мне обиду. Но мы с тобой давние приятели, и я не стану обижаться на такие ругательства, о которых ты и сам пожалеешь, когда к тебе вернется хладнокровие. Ведь я еще никогда не подлизывался к судебному приставу». Однажды в летнюю пору мы с Энди решили отдохнуть в Кентуккийских горах, в небольшом городишке Грасдейл. Считалось, что мы скотопромышленники и к тому же солидные почтенные граждане, которые приехали сюда на каникулы. Жителям Грасдейла мы пришлись по душе, и потому мы решили прекратить военные действия и не морочить их, покуда мы живем в ихнем городе, ни проспектами Каучуковой концессии, ни сверканием бразильских бриллиантов. Жили мы в гостинице, и вот однажды приходит к нам самый крупный грасдейлский торговец с железной утварью и садится с нами на веранде, чтобы покурить за компанию. Мы еще раньше успели хорошо познакомиться с ним, так как нам случалось не раз наблюдать, как во дворе городского суда он в послеобеденный час играет в железные кольца. У него была одышка, был он крикливый, рыжий, Ну, в общем, толстый и такой важный, степенный, что даже глядеть удивительно. Сначала мы поговорили о разных злободневных новостях, а потом этот Меркесон, у него была такая фамилия, достает из бокового кармана письмо и с таким беззаботно озабоченным видом дает его нам почитать. «Ну, как вам это нравится?» — говорит он и смеется. «Послать такое письмо мне!» Мы с Анди сразу же смекнули, в чем дело. Но делаем вид, будто внимательно вчитываемся в каждое слово. Письмо напечатано на машинке. Одно из тех старомодных писем, где вам объясняют, каким манером вы можете за одну тысячу долларов получить целых пять, и притом такими бумажками, что никакой эксперт не отличит их от настоящих. В письме сообщалось, что эти доллары являются оттисками из подлинных клише государственного казначейства в Вашингтоне, выкраденных тамошним служащим. Подумать только, что они смеют с подобными письмами обращаться ко мне! «Ну что за беда, — говорит Энди, — такие письма рассылаются и порядочным людям». — Если вы не ответите этим аферистам, на первое их письмо они отстанут, а если откликнетесь, напишут вам снова и предложат вам принести ваши доллары к ним и совершить полюбовную сделку. — Подумать только, что с подобным письмом они посмели обратиться ко мне! — возмущается Меркисон.